Глава 4. Лис. Я долго смотрела вслед растаившему в ночном мраке с фаргиром, думая о том, что нужно как-то восполнять пробелы в образовании. Мне не нравится плутать в информационной темноте, если можно так выразиться. Интересно, а кроме кристаллов, которые пишут Сваргиры, есть какие-то альтернативные источники информации? Книги, например, или какой-то аналог фильмов. Только я хотела завести об этом разговор, как возле периметра... Я тоже стала так называть полосу болота, отделяющую дом от остального леса. Раздалось тихое, но промораживающее до костей рычание. Я замерла на месте, будучи просто не в силах двигаться дальше и перепуганно заозиралась. «Этому гостю лучше не отказывать в общении», — негромко сказал Домиан, и Хантер кивнул, соглашаясь с ним. «Мы, разумеется, всегда защитим тебя, но лучше попробуй договориться с ним по-хорошему. Он пришёл сам, а это уже знак уважения, можешь мне поверить». «Да кто он-то?» Я услышала, как кто-то негромко повизгивает от страха, и вдруг поняла что это я сама. Домиан, мне страшно. Я передать тебе не могу, как. Кажется, я начинаю понимать, что чувствует заяц, слышащий поблизости рычание волка. «Ты же не заяц!» Негромко засмеялся Домиан, и его смех меня слегка успокоил. Ведь не стал бы он веселиться, если бы мне грозила реальная опасность, верно? «Я еще хуже!» проворчала я, прячась за широкую спину моего синеглазого няня. «Заяц, тот хотя бы быстро бегает, а я не очень». «От Шергила не убежишь», — вступил в беседу невозмутимый Хантер. «Но он вполне разумен. Я полагаю, он пришел поприветствовать вернувшуюся хозяйку, ведь когда-то вы были почти приятелями». «Может быть, он вспомнит тебя». «А он кто вообще?» Я прислушалась к лесным звукам, и мне показалось, что я различаю глубокое и размеренное дыхание крупного зверя. «Он — повелитель мертвых франгая», — сказал Хантер так спокойно, словно сообщил, что наш внезапный гость — местный почтальон или дворник. «И спокойных, и не очень». Впрочем, раньше тебя это не пугало. Мы очень любили вести с ним философские беседы. Он еще и разговаривает?» Вытаращилась я и нервно хихикнула. «Еще как!» — фыркнул Домиан. «Иногда хочется, чтобы он побольше молчал. Впервые за последние пару тысяч лет встречают такого болтливого Вейтина». «За сколько?» — я в очередной раз попыталась уложить в голове что вот этот синеглазый красавчик так легко оперирует такими временными единицами, как века и тысячелетия. «Лис», — протянул Домиан, весело покосившись на меня, — «ну перестань, это же совершенно не имеет никакого значения, сколько мне лет, несколько тысяч, пара веков или три десятилетия. Главное, я рядом с тобой, защищаю, охраняю и люблю тебя». Остальное всё мелочи, поверь. В смысле любишь? От этого слова я как-то совершенно растерялась. Но вот не привыкла я, а уж от некой непостижимой силы, это услышать. Это вообще как-то за гранью добра и зла. Но ведь он это сказал. Сказал же? В самом прямом тепло улыбнулся Домиан и как о чём-то незначительном добавил. «Ты моя жизнь, лис. За тебя я убью, за тебя я умру. Только бы ты была счастлива и была со мной. Ты моя, лис». «Но, Домиан, я даже не знаю, что сказать». Я беспомощно обернулась к молчаливому Хантеру и встретила такой же тёплый, понимающий и бескомпромиссно нежный взгляд. «А если я увлекусь кем-то? Ведь такое может случиться?» «Может». Домиан легко улыбнулся и переглянулся с Хантером. «Но, значит, ему не повезёт». «Почему?» Я перестала хоть что-то понимать. «Не повезёт, потому что я не из этого мира?» «Нет, Домиан был по-прежнему абсолютно безмятежен». «Потому что я убью его. Ты моя, Лис, ты только моя. Я подожду, пока ты полюбишь меня. Я умею ждать, поверь мне, Лис». «А сейчас давай разрешим войти нашему гостю. Ты ведь не против?» «Нет, конечно», — ответила я, пытаясь переварить свалившиеся на меня новости. «То есть рано или поздно мне придётся полюбить моего синеглазого красавчика, хочу я того или нет. Как интересно. Впрочем, об этом я подумаю завтра, как говорила героиня великого романа того мира, в который я уже никогда, судя по всему, не вернусь». Хантер мягкими скользящими шагами спустился с крыльца, раз, два, три, четыре, привычно отсчитали ступеньки, и подошёл к самому периметру. Молча постоял у границы, затем скользнул в болото. Я вздрогнула, но уже восприняла это гораздо более спокойно. Ну, змеюка, ну, здоровенная, ну, ядовитая, и что теперь? Это же всё равно тот самый Хантер, который собирает для меня в лесу маниолу в чашку с милыми синими цветочками. А что страшный, как самый лютый кошмар, так у каждого свои недостатки, как говорится». Вынырнув уже знакомой мне гигантской змеёй, Хантер снова решил поработать мостиком, протянувшись от одного берега до другого. Его глянцевое чёрное тело сверкало и масляно переливалось в лунном свете — а треугольная голова равнодушно смотрела мудрыми глазами, видевшими столько всего, что лучше мне пока и не знать. Из леса появилась высокая фигура, которая, ступая мерно и тяжело, подошла к болоту, что-то проворчало из-под капюшона и осторожно ступила на спину Хантера. Я во все глаза смотрела на приближающегося очередного ночного гостя, которого Домиан назвал странным словом «вейтинг». Как из Сфаргиры, этот непонятный Вейтин остановился ровно на середине пути, и мне снова пришлось спускаться. Раз, два, три, четыре. И идти навстречу. Задрав голову, я вглядывалась в непроницаемый мрак под глубоким капюшоном, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Безрезультатно, только черная тень. Хоть бы глаза блеснули, что ли. Словно в ответ на мои мысли в темноте под капюшоном загорелись два тёмно-багровых огонька. «Это у него глазки такие?» «Правильно я его заранее испугалась, как-то мне не по себе». «С возвращением, Лис!» Пророкотал из-под капюшона низкий какой-то утробный голос, от которого по спине пробежали перепуганные мурашки. «Тебя долго не было, но я ждал». «Эм...» Глубокомысленно ответила я. «Спасибо большое. Я многое забыла за время своего отсутствия, поэтому, если что, простите великодушно». «Конечно. Не волнуйся». Прогудел он, и мне послышалась в его голосе усмешка. Тут я вспомнила, что доме он, кажется, сказал, что этот... это... этот... Шергил, повелитель мёртвых, мамочки мои... «Интересно, какие такие беседы я могла с ним вести?» домян сказал философские, но я как-то очень плохо представляю себе, о чём мне говорить со столь необычным собеседником. «Ты была за гранью», — продолжил, помолчав Шергил. «Я надеюсь, однажды ты захочешь рассказать мне о том, что ты видела там. Мне действительно интересно». «Обязательно», — Пообещала я с облегчением, понимая, что Вейтин даёт мне время привыкнуть к нему и не ждёт длительной беседы вот прямо сейчас, и была искренне ему за это признательна. «Я пришёл просто взглянуть на тебя». Низкий вибрирующий голос завораживал, пригибал к земле, давил на сознание. «И поприветствовать. Я принёс тебе подарок. С этими словами Шергилл протянул мне небольшой бархатный мешочек, и я почувствовала, как напрягся за моей спиной Домиан. Не торопясь брать презент, я внимательно смотрела на руку, которой мне его протянула. Даже очень такая нормальная человеческая конечность, затянутая в чёрную перчатку мужская ладонь с длинными и явно сильными пальцами. «Не бойся!» Снова усмехнулись под капюшоном. Это просто безделушка, которая может тебе пригодиться. Ты принёс Лиз браслет подчинения? Зачем? Она не собирается выходить за периметр, а внутри ей ничто не угрожает. И вообще, с чего бы вдруг такой ценный дар? Ты раньше не был замечен в неоправданной щедрости. Домиан был откровенно недоволен и даже не старался скрыть это, хотя я пока совершенно не понимала, в чём, собственно, проблема. «А что за браслет?» — скромно поинтересовалась я, обращаясь к тёмному провалу с багровыми точками. «Кого он подчиняет и зачем?» «Достань его!» — прогудел Шергил, и в его голосе мелькнули повелительные интонации. «Не бойся, это действительно дар от всего сердца!» Я хотела было задуматься над паузой, которую сделал Шергил перед словом «сердце», но любопытство перевесило, и я аккуратно развязала шнурок, которым был перетянут мешочек, стараясь не обращать внимания на недовольное сопение Домиана. На ладонь мне выскользнул тонкий изящный браслетик, выточенный из какого-то явно очень прочного, но незнакомого мне материала, похожего одновременно на кость и на металл. Домиан за моей спиной громко и сердито вздохнул, но промолчал, а я, как завороженная, смотрела на магическую, да кто бы сомневался, безделушку. Веяло от нее какой-то такой мощной потусторонней жутью, что я просто не знала, как реагировать на такой подарок. А что он делает? Я, наконец-то, отмерла и задала самый логичный вопрос, который и напрашивался в первую очередь. И как им пользоваться? «Я ждал, когда ты спросишь», — грохотнула под капюшоном, но я, кажется, стала и к этому привыкать. «Если ты наденешь этот браслет, то ни один мёртвый не сможет причинить тебе вред. Напротив, у него возникнет непреодолимое желание служить тебе». Я стесняюсь спросить, «И много здесь?» Я широким жестом обвела франгай мрачной стеной, возвышающейся со всех сторон. Тех мёртвых, что не лежат себе спокойненько в могилках, как и положено приличным покойникам, а бродят по лесу. Лис. Домиан решил принять участие в разговоре. Но посмотри вокруг. Какие могилки? Кто их хранить будет? Это если люди, а звери? У вас за гранью что, и зверей принято хоронить?» «Домашних? Иногда да. Я вспомнила великого Стивена Кинга с его кладбищем домашних животных и вздрогнула. Но это, наверное, не лучшая идея». «Странные у них там порядки». Пожал плечами Домиан, а я с каким-то странным чувством поняла, что да, именно что, у них, потому что у нас, это для меня теперь здесь. А вы, насколько я поняла, что-то вроде начальника над всеми этими мёртвыми, ну и теми, которые в могилках, и теми, которые сами по себе, решила уточнить я статус своего собеседника и бывшего приятеля, если верить словам Домиана. «Можно и так сказать», — прогремела из-под капюшона. «Мёртвые не должны быть, как ты сказала, сами по себе. Они могут и натворить много бед. И да, я слежу, чтобы в моём хозяйстве был порядок». «Здорово. Я представила себе это самое хозяйство и вздрогнула. Но вы не договорили про браслет. Как им пользоваться? Просто надеть?» «Говори мне ты, Лис, как и раньше». Рокочущие звуки уже почти перестали пугать. Скорее, я начала чувствовать скрытую в них силу и тихо радоваться тому, что я с ней, с этой силой в приятельских отношениях. «Да, просто надень и мысленно позови меня». Шергил, большое спасибо тебе, конечно, но у лис есть мы, чтобы охранять и защищать. Процедил Домиан, видя, как я с благодарной улыбкой прячу браслет назад в мешочек и убираю в карман. Сентхиа, не будем ссориться из-за пустяка. В голосе Шергила послышались гневные раскаты. Это всего лишь подарок. Ты не можешь запретить мне. Мальчики, не ссорьтесь Ляпнула я, и только после того, как на меня уставились удивлённые синие и не знаю, какие багровые глаза, поняла, что и, главное, кому я сказала. Ненадолго повисла пауза, нарушаемая только шумом ветвей, а потом я решила, что с горы, и неважно, что гор тут не наблюдается, скатилась каменная лавина. Но оказалось, что это хохочет шергил, запрокинув голову и в по-прежнему непроницаемом капюшоне. «Береги ее, Сентхия! Она невероятная!» Пророкотал он и, погромыхивая с давленными смешками, ушел в сторону периметра, скользнул по спине Хантера и исчез в непроглядном мраке ночного франгая. «Мальчики, значит?» — задумчиво проговорил Домиан. «Сумела ты, Шергила, развеселить. Уже я не помню, когда слышал его смех». «А как он назвал тебя?» Я вспомнила слова, значения которых не поняла абсолютно. «Это какой-то древний язык? И что это означает?» «Сентхе — это на Гаэльском, одном из древних языков той ветки мирового дерева, где ты провела эти годы. Насколько я знаю, сегодня на нем говорят только несколько тысяч человек в какой-то горной местности», пояснил Домиан, почему-то умолчав о переводе. «А откуда Шергил знает Гаэльский?» Я посмотрела в чёрную глубину Франгая, где исчез местный повелитель мёртвых. «Он некоторое время путешествовал по разным мирам, пока не остановился в нашем», — пояснил Домиан и неохотно добавил. «Потом сама у него спросишь. Он наверняка появится и ещё не раз». «А как эти слова переводятся?» — не отставал я так как гаэльский по понятным причинам не числится среди языков, которыми я владела. Русский, английский и немного итальянский. Если дословно, то они переводятся как «древний бог». Почему-то не слишком охотно ответил Домиан. Ему всегда нравилось так меня называть. Наверное, потому что он знает, что мне это не по нраву. Ну, такой уж у Шергила характер. «Все время с мертвыми общаться, и не такой характер заработаешь. Я старалась быть объективной. Хотя рычит он, конечно, жутко. И вообще, давай пойдём домой, пока ещё кто-нибудь не пришёл. Спать хочется, ужас просто. Домиан улыбнулся, и мы наконец-то ушли в дом, где меня уже ждал приготовленный Майклом ужин. Если это можно так назвать, с учётом того, что время стремительно приближалось к часу ночи. Не желая обижать старавшегося Майкла, я с удовольствием съела кашу, похожую на овсянку и украшенную ягодами маниолы, и выпила чай с неизменными листьями вишенника. Попрощавшись с домочадцами, я поднялась к себе и уснула, едва коснувшись головой пахнущей лавандой подушки. Проснулась я глубокой ночью, судя по тому, что сквозь достаточно плотные шторы не пробивались лучи рассветного солнца. Я лежала с закрытыми глазами и пыталась понять, что же меня разбудило. Вокруг было абсолютно тихо, не поскрипывал дом, не шумели великаны деревья за окнами. Так, а вот это уже странно. За то время, что я здесь нахожусь, я успела привыкнуть к постоянному шуму вековых елей, окружавших дом. Он мог быть тихим, сонным, мог стать громким и угрожающим, но он всегда был. Почему же сейчас так тихо? Скользнувший по ноге ледяной холод заставил ойкнуть, быстренько спрятать ногу под одеяло, а потом аккуратно приоткрыть глаз, чтобы тут же зажмуриться покрепче. На моей кровати в ногах с комфортом устроился симпатичный молодой человек в белоснежной рубашке с пышными кружевными манжетами и таким же ажурным воротником. Что там с ногами я не видела, но, надеюсь, ему не пришло в голову забираться на мою постель в сапогах. Не успел я осознать сам факт наличия постороннего товарища не только в моей комнате, но и в моей постели, как заметила, что гражданин в некоторых местах просвечивает. Вот где падает на него лунный свет сквозь неплотно задёрнутые шторы, там и просвечивает. «Не кричишь», — констатировал он очевидно. «А почему? Хочешь, чтобы я повезжала? Поинтересовалась я, мысленно ставя себе неутешительный диагноз — прогрессирующая шизофрения, так как нормальный человек как минимум испугался бы. Мне же было просто интересно, как ни странно. «Да нет», — пожал он плечами, — «сбегутся все, и поговорить не получится». «То есть ты и побеседовать пришел?» — уточнила я. «А о чем?» «Ты хозяйка, и ты вернулась», — снова прокомментировала этот капитан очевидность. «Как видишь, не стала спорить я. А ты кто, собственно, будешь?» «И о Гарри», — представился молодой человек, приподнимая несуществующую шляпу. «Я живу здесь, в подвале». «Как хорошо, что ни в чулане под лестницей», — философски подумала я, вспомнив другого известного в моем прошлом мире Гарри, который обитал именно там. Призрачный гость тем временем прекратил внимательно меня рассматривать и потихоньку стал выцветать. «Эй, ты куда?» — возмущённо прошипела я. «Разбудил. А теперь сваливаешь? Мы так не договаривались». «Мне просто показалось, что ты не хочешь разговаривать», — сказал Гарри, тут же, перестав бледнеть, и с готовностью уставился на меня. «Я много про тебя слышал, хозяйка». «Да?» — абсолютно искренне удивилась я, плохо представляя себе, что и от кого мог слышать обо мне живущий в подвале призрак. Да. — кивнул он. — Поэтому мы дождались ночного часа и решили с тобой познакомиться. А чтобы не пугать, на первый раз отправили меня, потому что я красивый и обаятельный. Ты забыл добавить «скромный». Не удержалась я и добавила. У меня множество вопросов. Во-первых, кто это «мы», во-вторых, почему со мной надо знакомиться, в-третьих, что такое ночной час. — Хватит, хватит! — замахал рукой Гарри и засмеялся. Картер говорил, что ты ужасно разговорчивая. Только Картер старый уже. Мне было уверено, что он все правильно помнит. Плюс вопрос. Быстренько вставила слово я. Картер у нас кто? Давай по порядку, начиная с первого вопроса. Внёс Гарри рациональное предложение, с которым сложно было не согласиться. Давай. Не стало спорить я и плотнее завернулась в одеяло, так как от моего визави отчетливо тянуло холодом, причем каким-то удивительно неприятным, сырым и промозглым. Итак, кто такие мы? «Мы — это призраки тех, кто похоронен в подвале», — честно ответил Гарри, и, не обращая внимания на мой придушенный писк, пояснил. «Ну как похоронены? Закопаны, в общем». «И много вас там закопано». Я вдруг отчётливо вспомнила то ощущение запредельного до обморока ужаса, который почувствовала, подойдя к двери в подвал, когда Освальд показывал мне дом. «Ну, точно не скажу», — Гарри задумчиво поскрёб подбородок. «Ну, сущности с полсотни наберётся. Людей больше всего, как ты понимаешь. Кроме того, магов парочка, только слабых очень. Колдуньи три... Нет, четыре, точно четыре». «Лесовик есть, вампир, ну и демон один. Вот вампир как раз и есть Картер». «И вы что, все живёте в подвале?» Передо мной нарисовалась картинка, как бестелесные сущности теснятся в подвале, словно бомжи в ночлежке. Слоняются из угла в угол, ссорятся. Я потрясла головой, прогоняя бредовое видение. «А как вы помещаетесь?» «Нам не надо помещаться», — удивлённо ответил Гарри. Нас ведь нет, только кости, ну или у кого что осталось. Чем больше сохранилось, тем легче принимать форму, хотя бы и призрачную. Картер вот уже не может, только тень получается, и та минут на пять, не больше. А Шелли, например, может даже из подвала выходить на улицу, потому что она последняя, кто умер, и от нее много чего осталось. Не все, конечно, мирно настроены, но ничего, привыкли уже. «А как вы там оказались?» Спросила я, забыв золотое правило, задавая вопрос только тогда, когда готов выслушать абсолютно любой ответ. «Как? Да очень просто. Убили нас?» — пожал призрачными плечами Гарри. «Не в то время оказались не в том месте. Так бывает. Я вот за артефактом на аспор пошёл, зашёл переночевать, да так и остался. Тут он поморщился. Не люблю вспоминать. Умирать, знаешь ли, не самое приятное занятие. А кто вас... «Убил?» Я даже дышать перестала в ожидании ответа. «Так дома и убил», — равнодушно сказал призрак. «Дело такое, мы не в обиде, в общем-то. Ему же тоже кровь нужна. Как существовать-то? Вон махина какая. Так что понимать надо. Если Франгай сунулся, нечего жаловаться, потому как либо ты, либо тебя. Давай я потом как-нибудь тебе расскажу, ладно?» «А со мной для чего знакомиться?» я понимала что моя относительно спокойная жизнь в доме никогда уже не станет прежней так как забыть о полусотне призраков в подвале я вряд ли смогу я чем то могу помочь кому нам призрак помолчал а потом хихикнул смешно ты хозяйка да чем ты поможешь то а познакомиться так ведь жить то нам рядом как же без уважения и скажи ведь сегодня шергил приходил да Мы почувствовали его присутствие. Приходил. Не стала я спорить, так как нет смысла отрицать очевидное. А что? Да просьба у нас к тебе, — неуверенно проговорил Гарри. Не попросишь ли ты Шергила, чтобы он забрал Картера? Тот уж совсем стар стал. Да и отмаялся он своё, как нам кажется. Может, отпустит его, повелитель? Скажу. Серьёзно пообещал я. Что такое ночной час? Никогда о таком даже не слышала. «Это время с двух часов ночи до пяти», — охотно пояснил Призак. «В это время дом занят собой, он не контролирует то, что происходит. Он набирает силы, залечивает раны, укрепляется, и ему не до внешнего мира. В это время мы можем передвигаться по дому, кому по силам, конечно. Так что все наши встречи возможны только в это время. Дом не очень любит, когда мы... Ну, в общем, он не будет рад нашему общению». Он предпочёл бы, чтобы ты вообще о нас не знала. «Скажи, а девушка недавно приходила, это тоже из ваших?» Я вспомнила девушку-призрака. «Симпатичная такая». «Так это, наверное, Шелли была», — подумав, уверенно сказал Гарри. «Она не может разговаривать. Там длинная история. Может, потом расскажу, если Шелли разрешит». «А почему она не могла войти в дом?» — спросила я. «Ты же вот спокойно сидишь в моей комнате». «Так это, наверное, не в ночной час было?» — уточнил Гарри, и я кивнула. «Ну так ей порог не пересечь было. Там знаешь, какая защита стоит? О, -о, -о, о А выбралась она, наверное, в прошлую ночь. Вот и болталась до следующей. А всё потому...» Тут Гарри внезапно замолк, прислушался, приложил палец к губам и исчез. А я упала на подушку и крепко закрыла глаза, стараясь дышать ровно и спокойно. В коридоре послышались осторожные шаги, и дверь тихонько отворилась. В комнату заглянул Освальд, внимательно посмотрел на меня, постоял немного и аккуратно притворил дверь. Я старалась не шевелиться, скосила глаза и посмотрела на часы. Было без двух минут пять. Утром я долго лежала в постели и отчаянно спорила сама с собой. Одна моя часть, выросшая на определенных гуманистических ценностях, Думал о том, как общаться с человеческим воплощением дома, зная, что в подвале находятся останки чуть ли не полсотни убитых им разумных существ. Она, эта часть, настаивала, чтобы я потребовала от Домиана аннели Хантера объяснений и перезахоронения, или что там в таких случаях полагается, и непременно обещания, а лучше клятву, что подобное больше никогда-никогда не повторится, иначе я... И вот на этом месте цивилизованная часть меня начинала буксовать. Так как что иначе, я придумать не могла. Уйти не получится, да и не убегу я далеко с таким бестиарием в шаговой доступности. Перевоспитать дом, магическую сущность, возраст которой исчисляется, как я начинаю догадываться, даже не столетиями, ни разу не смешно мне во всяком случае. И тут вступала в диалог моя внезапно обнаружившаяся вторая часть, та, которая позволяла мне не сойти с ума от происходящего вокруг. Она совершенно спокойно напомнила мне о том, как горячо и безответно любила я своего Леопольда, здоровенного британца, который был совершенно потрясающим охотником на мышей. Дом, в котором я жила, располагался в центре города и был так называемым «памятником архитектуры». И был в этом доме роскошный подвал, куда Леопольд просачивался, как бы не запирал я двери и окна. Как, думаю, теперь это навсегда останется загадкой. Поначалу он даже приносил убитых грызунов мне, так сказать, для отчетности. Но, поняв, что я не в восторге, стал просто складывать возле мусоропровода, шокируя поначалу соседей. Потом потихоньку все привыкли и только огибали отчетность по широкой дуге. «Так вот, я же не осуждала кота за то, что он ловит мышей, потому что это в его природе. Он хищник, по-другому просто не умеет. Вот и мой дом. Он ведь самый сильный, самый страшный, самый древний здешний хищник. И в его природе убивать, как бы страшно это ни звучало. Это в нем заложено изначально. И не мне, хоть я и хозяйка, это менять. Как там сказал Домиан, «Во франгае есть единственная валюта». «Чья-то кровь и чья-то жизнь». Да и Гарри подтвердил, мол, такая махина должна за счет чего-то или кого-то существовать. Головой я все понимала, но принять была не в состоянии. Измучившись спорами с самой собой, я все же встала и вышла в коридор, тут же окунувшись в невероятные запахи, поднимающиеся снизу. Как бандерлоги в старом мультике про Маугли шли куда в ука, так и я. Ничего не видя и не слыша, двинулась на запах свежей выпечки, просачивающейся с кухни. Первое, что я увидела, войдя в залитое солнцем помещение, — это большое блюдо с только что испеченными булочками. Возле плиты колдовал Майкл, который при моем появлении расплылся в радостной, немного стеснительной улыбке. — Миледи, доброе утро! Майкл смахнул со стола, заметный только ему саринки и ловко отодвинул для меня стул. «А у меня как раз всё для завтрака готово». «Майкл, мы же договорились». Я приветливо улыбнулась своему повару. «Зови меня просто по имени. А то смотри, я тоже буду обращаться к тебе как-нибудь замысловато». Толстячок смутился, но согласно кивнул. Затем поставил передо мной тарелку с творогом, политым сметаной и украшенным ягодами. При этом на его лице сияла такая гордость, словно он сам эту неведомую корову пас, доил и делал творог. «Откуда эта вкуснятина, Майкл?» Я действительно была удивлена, так как ещё вчера ни о каких молочных продуктах не приходилось даже мечтать. «Вот так братец ваш, твой лис, слово сдержал, целых два больших мешка с продуктами прислал. Там и молочные, и овощи, и рыба, и мясо, и мука, и сахар». Надо же, не думала, что он сдержит слово. Какой-то он скользкий, этот мой братец. Я задумчиво стянула из тарелки тёплую булочку, надкусила румяный бачок и застонала от наслаждения, вызвав довольный смешок у Майкла. Но когда я потянулась за второй невероятно вкусной плюшкой, он быстро отодвинул от меня блюдо и с показной суровостью скомандовал. Сначала творог, а уж потом булочки, Лис. Что это за манера, сладкое есть раньше полезной пищи? «Слушаюсь», — шутливо козырнула я и, проглотив первую ложку свежайшего творога, поинтересовалась. «А где все?» «В лес ушли», — абсолютно невозмутимо ответил Майкл. «Скоро вернуться должны». «А зачем они туда пошли?» Я с аппетитом поглощала вкуснющий завтрак, почти не думая о том, что узнала ночью от призрака. «Интересно, это на меня так дом влияет? В той прошлой жизни я бы ни о чем другом даже думать не смогла бы». «Ну так как?» — начал объяснять Майкл, присев ко мне за стол. «Мешки с продуктами были там, где и договаривались. Хантер утром сходил, в смысле, сползал. А вот того, кто их принёс, не было. Так, может, никто и не приходил? Поставили мешки и ушли обратно. Разве так не могло быть?» Делая глоток чая с любимым вишенником, спросила я с недоумением. «Следы?» — пожал плечами повар. «От мешков отходили следы!» Но потом аккурат посреди тропинки они исчезли. И это как раз то место, где утром был сильный всплеск магический. Нас всех аж подбросило. Хорошо, что ты магии не чувствуешь пока, а то совсем не выспалась бы. Что значит «пока»? Я даже булочку отложила. Ты хочешь сказать, что потом у меня появится магия? Да ладно, этого быть не может. Почему? — так же удивился Майкл. Ты живешь здесь, вместе пропитанным магической силой. Твой брат наполовину демон, твоя мать императрица Элизабет прекрасно в магии разбиралась. Так почему бы и в тебе не проснуться магическим силам? Это просто вопрос времени, как мне кажется. «Майкл, скажи, а можно мне выделить кусочек земли и вскопать ее?» «Зачем?» — искренне изумился толстячок. «Ты хочешь что-то посадить?» «Ну, вообще, огородник из меня никакой, если честно», — призналась я. «Ну, во-первых, это хоть какое-то занятие, а во-вторых, я же не картошку сажать собираюсь, а так укропчик, петрушечку». Судя по озадаченному выражению лица Майкла, о том, что такое петрушка, укроп и картошка, он имел крайне смутное представление. Я подумала и уточнила. «Укроп и петрушка — это пряности такие. Я не знаю просто, как они у вас называются». «Но если ты мне покажешь картинки какие-нибудь, то, думаю, разберёмся. Ты не против?» «Наверное, не против», — неуверенно проговорил мой персональный шеф-повар. «Но надо посоветоваться, или ты прямо сейчас хочешь начать». «Да нет», — я засмеялась, — «мне вообще не к спеху, просто не люблю сидеть без дела. Моя идея заняться огородничеством, как ни странно, нашла у остальных моих домочадцев полную и абсолютную поддержку». Домиан хмыкнул и, уточнив, сколько именно земли мне потребуется, ушел подыскивать подходящее место, прихватив с собой Хантера. Освальд же, пробормотав что-то одобрительное по поводу моей хозяйственности, удалился по своим делам. А мы с Майклом отправились в библиотеку, чтобы найти там какой-нибудь справочник по растениям этого мира, так как дело было не только в укропе и петрушке. Я немного разбиралась в травах, Так себе, конечно, на уровне чуть выше дилетантского, но кое-какие лекарственные растения из наиболее распространённых знала и заготовить их должным образом могла. А так как аптеки в лесу нет и в ближайшие пару сотен лет точно не предвидится, то я очень надеялась найти аналоги нашему привычному зверобою, мяте, ромашке, чабрецу, тысячелистнику и шалфею. Библиотекой в доме называлась небольшая и очень уютная комната на втором этаже, окнами выходившая на сторону противоположную той, на которую открывался вид с террасы. Но принципиально пейзаж не менялся. Здесь тоже, естественно, кругом был всё тот же, уже привычный, как-то быстро я привыкла, франгай. Книжные шкафы, плотно заставленные книгами, высились по всем стенам до самого потолка. Я взглянула на них и поняла, что если я умею читать на языке этого мира, как-то я пока над этим не слишком задумывалась, а зря, кстати, то скука мне не грозит. Мне это богатство не перечитать и за сто лет. Хотя, если верить Домиану, их у меня в запасе гораздо больше. Открыв наугад пару шкафов, я поняла две вещи. Во-первых, читать на здешнем языке я умею, что уже радует — Как-то не готова я за букварь садиться в таком возрасте. Во-вторых, без помощи человека, ориентирующегося в здешних книжных джунглях, мы с Майклом провозимся месяц как минимум. Переглянувшись, мы синхронно пожали плечами, и я отправила толстячка на поиски Освальда, ибо помочь нам сможет только он. Надо будет всё-таки поинтересоваться, почему им необходимо общаться не только мысленно. Они же все четверо одно существо». Освальд отыскался очень быстро и с готовностью согласился нам помочь. Выяснилось, что книги в шкафах расставлены по темам. Здесь о магии, здесь исторические, здесь билетристика. Обнаружились в отдельном шкафу, где были собраны книги по медицине, кулинарии и домоводству и книги по интересующей нас тематике. Два справочника по лекарственным растениям, И чему я страшно обрадовалась, иллюстрированное подобие энциклопедий по всем известным в этом мире растениям. Прижав к груди обретенные сокровища, я на всякий случай поинтересовалась у Освальда, могу ли я свободно приходить в библиотеку и брать любые книги, и получила в ответ полное удивление взгляд и утверждение, что, разумеется, могу, ведь это мой дом. А если я вытащу какую-нибудь книгу по магии и чего-нибудь не то прочитаю... «Кто может предсказать последствия?» Осторожно спросила я, помня, что целый здоровенный шкаф был забит книгами о магии, ритуалах и прочих опасных интересностях. «Пока у тебя не проснулась магия, ты ничего не сможешь натворить», — успокоил меня Освальд. «А как только магия к тебе вернется, с тобой начнут заниматься». «Кто?» — с жадным любопытством тут же спросила я. «Ты или Домиан?» «Посмотрим». Уклончиво ответил Освальд и поспешил сменить тему. «Ты нашла то, что искала, Лис? Я могу еще чем-то помочь?» «Да, у меня есть вопрос». Я смущенно улыбнулась своему домоправителю. «Ну, а как его еще назвать?» «Скажи, ведь вы все четверо одно существо. Почему же тогда, например, Майкл не мог мысленно позвать тебя? Домиан переглядывается с Хантером. Разве вы не думаете все одновременно?» «Нет, конечно». Тонко улыбнулся Освальд. «Когда ты вернулась, мы разделили наше одно сознание на четыре части, каждая из которых получила своё материальное воплощение, соответствующее твоим представлениям и выделенным функциям. И когда мы находимся в этих человеческих телах, мы действуем как люди. Так было и раньше, до твоего ухода. Поэтому нам практически не пришлось привыкать, Лиз». Я ответил на твой вопрос. «Спасибо, Освальд». Я тепло ему улыбнулась. «Ты просто прелесть». Видимо, прелестью его называли нечасто, так как он странно на меня посмотрел и, покачав головой, вышел. Я только услышала, как по ступенькам негромко простучали его шаги. Кстати, я так и не изучила фотографии на стенах. Вот разберусь со своей внезапной огородной затеей и вплотную займусь этим вопросом. Укроп обнаружился уже на пятой странице иллюстрированной энциклопедии. Назывался он в этом мире сария и был прекрасно известен нашему повару. После долгих обсуждений мы пришли к выводу, что кудрявое растение странного зелено-фиолетового цвета под названием крайфа — это нечто среднее между нашим басиликом и петрушкой. Нашлись на картинках и многие другие приправы, часть из которых, по словам Майкла, спокойненько произрастала в дикой природе в лесу. Но вот как и когда их выкопать и пересадить, вот это вопрос, на который мы пока не нашли ответа. Вернее, вариант у меня был, но вот как к нему отнесется Хантер, я пока не знала. Словно в ответ на мои мысли, в дверях кухни, на которой уютно расположились мы с Майклом, появились Домиан и Хантер. «Лис, я сделал тебе три, как ты их назвала, грядки», улыбаясь, подсказал Хантер, проходя к столу. «Только скажи мне, лис, что ты собралась там сажать?» «Нас нет семян. Мы, конечно, закажем их со следующей партией продуктов, но это будет только через несколько дней». «Вот об этом я и хотела с тобой поговорить, Хантер». Робко начала я, но, увидев ободряющую улыбку, осмелела. «В общем, я хотела попросить тебя принести из леса несколько растений». «В смысле выкопать их в лесу, а я рассажу на грядках. Ты можешь это сделать?» «Ну, могу, наверное». Хантер переглянулся с Домианом. «Только как я узнаю, что именно нужно принести?» «А я покажу тебе картинки», — радостно предложила я. «Вы же всё равно выходите за периметр, вот и присмотрите». «Хорошо, лис», — улыбнулся Хантер и спросил, — «Когда ты хочешь этим заняться?» «А когда ты можешь?» — поинтересовалась я. «Вообще-то, чем быстрее, тем лучше. А давай я покажу тебе, что мне нужно. А ты как сможешь, так и сделаешь. Хорошо?» Хантер согласно кивнул, и я радостно притащила и положила на стол иллюстрированную энциклопедию растений. Определившись, что нам нужны аналоги лука, чеснока, морковки и, как ни странно, кабачков, я проинструктировала Хантера, объяснив, что это все нужно выкопать землей, принести и сложить в какие-нибудь ящики, которые поставить в тень. Мой главный по безопасности только беззлобно посмеивался и щурил желтые глаза с вертикальным зрачком. Разобравшись с растениями, я вышла во двор, чтобы посмотреть на грядки и прикинуть, что и куда буду сажать. Вообще-то дачными работами я никогда не увлекалась, и перспективы обзавестись домиком в деревне меня, отродясь, не привлекали. Максимум, на что я была способна, это приехать к подруге, попариться в банке, поплавать в озере и сходить за грибами или ягодами. Последняя мысль вызвала неоднозначную реакцию — Мой последний поход за земляникой стал поистине судьбоносным. Кстати, а надо бы с моими домочадцами обсудить вопрос постройки маленькой баньки. Им-то что? А я всю жизнь довольствоваться душем не могу. Только в строительстве я понимаю еще меньше, чем в огородничестве, так что придется им как-то самостоятельно это решать. Грядки, созданные Домианом, были идеальны, как и все, видимо, что он делал. Ровные, длиной метра по четыре, огороженные аккуратными деревянными бортиками, они чернели свежевскопанной, разрыхлённой землёй. «Всё так?» — слегка обеспокоенно спросил мой синеглазый нянь, наблюдая за моей реакцией. «Если что-то надо поправить, ты просто скажи». «Просто отлично!» — ничуть не покривив душой, воскликнула я, улыбаясь. «Просто замечательные грядки! И место такое удачное, на солнышке!» Только скажи, где можно брать воду. Я вроде бы видела где-то неподалеку колодец, или мне показалось? — Да, колодец есть только, — Думиан замялся. — Пусть сначала Хантер его проверит. Им давно не пользовались, несколько веков. Там могли поселиться всякие сущности. — Конечно, конечно, — я замахала руками. — Даже близко не подойду, пока Хантер не позволит, честное слово. Тем более, что поливать все равно пока нечего. Обсудив с Домианом актуальные сельскохозяйственные вопросы, я сказала, что пойду в библиотеку, поизучаю книги. Меня отпустили и практически благословили на это непростое, но благородное дело. Когда я уже поднималась на крыльцо раз, два, три, четыре, Домиан окликнул меня и сказал, что их с Хантером какое-то время не будет, чтобы я не волновалась. «Наверное, будут выкапывать мои овощи», — подумала я и спокойно вошла в холл. Я действительно собиралась пойти в библиотеку, но, поднимаясь на второй этаж, обратила внимание на десятка три фотографий, висевших вдоль лестниц по обеим сторонам. Вспомнив девушку-призрака, я остановилась и стала внимательно рассматривать фотографии. Какие-то из них казались старыми, почти старинными, какие-то новыми, сделанными на современной цифровой аппаратуре. Впрочем, что я могу знать о технических возможностях этого мира? Это у нас первые фотографии появились ближе к концу XIX века, а сколько лет или веков подобные технологии существуют здесь, да откуда ж мне знать? Со сваргирами я не договорилась, книги по истории изучить не успела, но я наверстаю и справлюсь. Должна же я понимать, куда меня забросило и как здесь существовать. Я решила спокойно и неторопливо просмотреть все фотографии просто потому, что мне было интересно. Вдруг подчерпну какую-то информацию. С первого снимка черно-белого, сделанного на крыльце дома, на меня смотрел немолодой мужчина с роскошной седой шевелюрой, чем-то отдаленно напоминающий Эйнштейна. Он серьезно и сосредоточенно смотрел в объектив, сидя на ступеньках и опираясь подбородком на поставленную на колено левую руку. И я почему-то подумала, что, наверное, он не очень хотел фотографироваться. Была какая-то тень недовольства в светлых глазах под густыми бровями. Но снимок был очень удачным. Человек выглядел почти живым. Я двинулась дальше и остановилась перед следующей фотографией, уже цветной. С нее на меня смотрела девушка лет двадцати, протягивающая кому-то, кто и сделал снимок, букет ярких бело-желтых луговых ромашек. Интересно, а где она их набрала? Хотя я ведь так мало знаю о прошлом своего нового дома». Девушка на снимке смеялась, а её глаза сияли восторгом и счастьем. Я невольно улыбнулась в ответ и шагнула на следующую ступеньку. Хорошо, что я держалась за перила, а не то имела все шансы свалиться с лестницы. Понимаю, что невысоко, так что ничего не сломало бы, но всё равно неприятно. Со снимка, снова чёрно-белого, мне игриво улыбался Гарри, который теперь живёт в подвале и посещает по ночам мою спальню. Молодой человек был сфотографирован в той же рубашке с кружевными манжетами и воротником, в которой приходил ко мне, и в узких брюках, заправленных в высокие сапоги. Рядом на крыльце лежала шляпа с пышным светлым пером. Застыв, я смотрела на фотографию, а в ушах звучала фраза Гарри о том, что в подвале теперь живут те, кого убили в этом доме. Точнее, кого убил дом. Что же это получается? Все люди, запечатленные на снимках... Это жертвы дома? А зачем тогда хранить их фотографии, да еще и вывешивать их на стены? Что за странная дизайнерская идея? И ведь не спросишь ни у кого. Информировать домочадцев о ночной встрече с Гарри я не планировала. Уже настороженно, а не с любопытством, я снова начала подниматься по лестнице, рассматривая фотографии. Мужчины и женщины, старые, молодые, веселые и сосредоточенные. Больше всего я боялась увидеть фотографии детей. Этого моя психика точно не перенесла бы. Но обошлось, если в данном случае, конечно, уместно так говорить. девушку призрака, которую звали Шелли, как сообщил ночью Гарри, я увидела на снимке, расположенном с другой стороны лестницы. Она стояла на дорожке, посыпанной песком, и показывала кому-то на тёмно-красные розы, растущие вдоль тропинки. В руках она держала небольшую корзинку, прикрытую белой салфеткой, в каких часто носят еду для пикников если идти недалеко и народу немного. Почему-то мне показалось, что у девушки и того, кто держал в руках фотоаппарат, намечался романтический завтрак на природе. Только на какой? Не в лесу же. Там сам мгновенно станешь едой, какой уж пикник. Хотя, может, они на лужайке возле дома собирались посидеть или в саду, до которого я пока просто не добралась. Придя к выводу, что дать ответы на волнующие меня вопросы может, пожалуй, только Гарри, Я решила, что вполне могу более того, должна пройти по прилегающей к дому территории и осмотреть свои владения. Звучит слегка высокопарно, но факт остаётся фактом. Это именно владение, причём на неопределённый срок. Крикнув Майклу, который возился в кухне и чем-то там стучал и позвякивал, Что ушла на улицу, я вышла на крыльцо, спустилась, привычно выслушав уже ставшие почти родным раз-два-три-четыре, и решительно завернула за угол. До этого момента я видела только те части участка, которые располагались возле крыльца и перед террасой, и даже не представляла, что находится за домом. Только издали видела, что там большой сад или парк. Посыпанная жизнерадостным желтым песком дорожка послушно свернула за угол дома, я остановилась с любопытством, рассматривая открывшуюся картину. За домом действительно был большой сад, за деревьями просматривалась симпатичная беседка, а справа виднелась острая крыша колодезного сруба. Помня о настоятельной просьбе она не ходить к колодцу, пока его не проверит Хантер, я послушно проигнорировала симпатичную дорожку, ведущую к нему, и свернула в другую сторону. На какие-то несколько секунд мне показалось, что в воздухе прозвучал разочарованный вздох, а в спину уперся сердитый какой-то голодный взгляд. Я невольно обернулась, но, естественно, ничего и никого не увидела. Лишь над колодцем словно появилась и тут же растаяла светло-серая дымка. Будучи типичным представителем своего мира и своего времени, я, естественно, смотрела ужастики и культовый «звонок» в том числе. Поэтому, услужливое воображение, тут же нарисовало девушку с длинными волосами, медленно, но неотвратимо вылезающую из этого самого колодца и бредущую, спотыкаясь и протягивая руки в мою сторону. Тряхнув головой и отогнав неуместные мысли, я пошла дальше и не увидела, как на аккуратный бортик сруба легла изящная женская рука, очень аристократичная и красивая. Хотя ее, конечно, слегка портили длинные, явно острые черные когти — украшающие каждый изящный пальчик. Недовольно царапнув дерево сруба, рука снова исчезла в колодце, оставив на верхнем бревне глубокие царапины. Не замечая ничего, что происходило у меня за спиной, я продолжала своё маленькое путешествие. В глубину сада идти одна я почему-то не решилась. Подумав, что пока ещё ничего здесь не знаю, вдруг, как и с колодцем, есть какие-то нюансы. Сколько я живу тут? Недели нет. И ведь почти наверняка не всё здесь так благостно, как мне пока кажется. Вряд ли древние места и сам Франгай примут меня с такой же любовью и теплотой, как мой дом. Это мне пока просто бесконечно везло, и дом меня вспомнил и принял, и визитёры до сих пор были более чем спокойны и миролюбивы. Не исключено, что остальные будут вести себя не так доброжелательно. Поэтому, дорогая, по дорожкам только по дорожкам». За очередным поворотом я наткнулась на что-то, что, что когда-то, несомненно, было детской площадкой. Покачивались под лёгким ветерком качели, незамысловатые, явно сделанные своими руками. Сверкал красной крышей игрушечный домик, рассчитанный на девочку и её кукол. Деревянная лошадка, собака и кот готовы были хоть сейчас закружить маленькую хозяйку на карусели. «Интересно, кто это так постарался в своё время?» Ведь не нужно быть семипядей во лбу, чтобы сообразить, что передо мной моя детская площадка, в смысле Лиз. Надо как-то стараться привыкать к этому имени, потому как невозможно игнорировать доказательства того, что она — это я и наоборот. Пока мне очень сложно, но, видимо, просто нужно время, чтобы свыкнуться с этой мыслью, принять её. Не понять — это уже пройденный этап, а именно принять мозгом, сердцем, душой, Погружённая в эти размышления, я сусликом застыла посреди тропинки, невидящим взглядом уставившись на раскачивающиеся качели. Ох, так недолго и в транс впасть. Кто меня тут из него вытаскивать будет? Внезапно я почувствовала чей-то пристальный взгляд и закрутила головой. По идее, на территории дома не должно быть никого постороннего. Действительно, посторонних и не обнаружилось. Возле периметра стоял «Хантер», и отчего-то отряхивала рука в привычной камуфляжной куртке. И не жарко ему в ней. Или змеи хладнокровной. Как-то плохо я биологию в школе учила. Нет, точно, хладнокровной. Тогда, наверное, ему нормально. Я улыбнулась Хантеру, и по песчаной дорожке направилась в его сторону, чтобы переговорить насчёт растений и колодца. Поливать-то надо будет. «Хантер, скажи, вы уже ходили за растениями или только собираетесь?» За растениями? переспросил он хмурясь и глядя в землю. Да, конечно, мы обязательно пойдем за ними. Ты не подумай, что я тороплю, но ты не мог бы сказать хотя бы примерно, когда вы планируете это сделать? Мы планируем пойти скоро. Как-то странно, механически ответил змей и снова стал отряхивать рукав куртки. Зачем ты спрашиваешь? «Ну, просто я хотела попросить не слишком откладывать, потому что нужно же ещё семена заказать, чтобы мне ориентироваться. Что вы смогли найти, а что лучше посадить самой, через рассаду?» — пояснила я, не совсем понимая, что происходит с Хантером. «Или ты плохо себя чувствуешь?» «Я чувствую себя хорошо», — по-прежнему монотонно ответил змей и наконец-то взглянул на меня. «Мы пойдём за растениями очень скоро». «Хорошо, как скажешь. Скоро так скоро», — сказала я изо всех сил, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул не сорвался на банальный виск, потому что глаза у Хантера были ярко-зелёного цвета. Не жёлтый, как всегда, а зелёный. И с обычным зрачком, а не с вертикальным. То есть это не Хантер. «Мамочки, что делать-то?» «Ты пойдёшь с нами», — продолжил тот, кто маскировался под моего охранника. «Поможешь найти растение?» «Конечно, обязательно. Только сейчас я не могу, лучше завтра или даже послезавтра. Я готова была согласиться на всё, что угодно, лишь бы оказаться подальше от этого существа. От того, что оно приняло образ спокойного и всегда доброжелательного хантера, становилось как-то запредельно жутко. Оно же не может силой утащить меня. Ведь не может, правда?» «Пойдём сейчас». Безжизненный голос давил, гипнотизировал, постепенно лишал воли, хотелось согласиться и пойти вместе с его обладателем. «Тебе понравится в лесу, маленькая хозяйка». Я уже готова была сделать шаг к этому странному существу, когда что-то сильно ударило меня под колени, и я самым банальным образом шлёпнулась на землю. А передо мной уже свивала кольца огромная чёрная змея, Глянцевая шкура, которая отливала на солнце словно лакированная. Не могу сказать, что я всегда боялась змей. Нет, просто будучи человеком городским, предпочитала, чтобы наши с ними пути никак не пересекались. Я живу в городе и хожу по асфальту, а они живут в лесу и ползают в травке. Мы друг другу никак не мешаем. Но сейчас я готова была расцеловать Хантера в жуткую треугольную морду, потому что понимала, теперь меня защитят от всего, чтобы не произошло. Стараясь не делать резких движений, я тихонько на четвереньках отползла в сторону и спряталась за большим кустом цветов, похожих на пионы. Пусть не элегантно, зато надёжно, а это гораздо важнее в данном случае. Хантер тем временем что-то произнёс, и в этом шипении была слышна откровенная угроза и неприкрытая ярость. Выглянув из своего не слишком надёжного укрытия, я тут же нырнула обратно и постаралась прикинуться безобидным одуванчиком. Того, кто пытался выманить меня в лес, не было, а на его месте злобно било шипастым хвостом существо, больше всего напоминающее вставшего на задние лапы крокодила. Зелёные глаза горели фосфорическим блеском, а с впечатляющих клыков капала слюна, наверняка ядовитая. Хантра прошипел что-то снова, и ящер в ответ издал ряд низких, щёлкающих звуков, от которых по спине у меня промаршировала армия ледяных мурашек И заныли зубы. Господи, и я готова была пойти с этим существом? Да от меня через полминуты не осталось бы даже воспоминания, не говоря уже о чем-то большем. Тем временем переговоры, видимо, зашли в тупик, потому что Хантер каким-то скользящим движением перетек вперед, подталкивая ящера к периметру и не давая ему пробраться ко мне. Тот еще раз прощелкал что-то явно злобное и скользнул в болото, чтобы практически тут же появиться на другом берегу и мгновенно растворится в густой зелени елей.